Глава семнадцатая. Сила печатного слова. Из дневника Гриши Челнокова. Девятнадцатое июля. Сегодня пришло шестьдесят семь писем, но это не испугало нас с Ахметом. Мы нумеровали письма, ставили дату получения и складывали в папку, которую дала Нинка. Васька Таратута заглянул в нам, но тут же ушел тренироваться перед районной олимпиадой. Васька у нас спортсмен. Он занимается разными видами лёгкой атлетики, но больше всего любит метать молот. Метать молот его научил отец, Кирилл Семёнович, который до войны не один год был чемпионом области по этому виду спорта. Васька ещё в прошлом году хвалился, что для его возраста у него хорошие показатели. В этом году он надеется попасть на областную юношескую олимпиаду. А о дальнейших своих планах Васька не говорил, но я по намёкам чувствую, что он мечтает о Москве. Прям не знаю, как на это смотреть. Мы с Санкой говорили о Ваське, и мнения у нас разошлись. Если Васька выдвинется, то прославит нашу школу, и это будет хорошо. Но с другой стороны, спортивные успехи могут так скружить ему голову, что он не вылезет из двоек. Ну да что там гадать, поживём. Увидим. 21 июля. Сегодня я сидел целое утро и придумывал тему для карикатуры на Просковью Антиповну. Потом я позвал Ахмета, Ваську и Антошку и рассказал им. Ахмет с Васькой хохотали и сказали, что я выдумал здорово. Антошка молчал. Мы пошли к портору Андрею Васильевичу. Он одобрил нашу работу и обещал поместить в стенгазету, которая выйдет в воскресенье. Сегодня получили номер областной молодёжной газеты с нашей статьёй про раскопки. Надеемся, что теперь нам перестанут писать. 22 июля, воскресенье. По правде говоря, я не думал, что газета произведёт такое впечатление. Она была вывешена рано утром, и как было условно, Антошка Щукарь нарошно небрежным тоном сказал матери: "Сегодня новая стенгазета вышла". Есть слух, про тебя написано. А что про меня писать? Али я лодырь или бракодел какой? Закричала Просковия Антиповна. Любопытство погнало её к правлению. Антошка старался, чтобы мать увидела карикатуру пораньше, пока не было людей. Всё будет не так стыдно. Но перед щитом, где в застеклённой витрине висела газета, уже собрался народ и слышался смех. Ахмет, я, Нинка и Илья Терских вертелись среди публики, чтобы услышать отзывы о нашей карикатуре. Вскоре подошли Сенька Расчупкин и Васька Таратуда. Явился щукар с сёстрами. Они старались не попадаться матери на глаза. Просковея Антиповна протиснулась к газете и ахнула, узнав себя на карикатуре, нарисованной Ильёй. Карикатура состояла из двух картинок: На первой было изображено, как к праведным телам подходят с носилками грешники. Археолог Кривцов, учитель Иван Фомич, Васька Таратута, Ахмед Галиев. На второй картинке были изображены уже одни скелеты, а над ними стоит Прасковья Антибовна, в ужасе подняв к небу руки. Наш Илья Терских, высокий и тоненький, на щеках у него румянец, как у девочки, И вообще он очень скромный, но когда дело доходит до карикатур, то тут он без пощады. И как он здорово рисует! Может изобразить любое выражение лица: и восторг, и страх, и радость. Просковеян Типовна отошла от витрины со злым лицом. Повернувшись, она столкнулась нос к носу с Андреем Васильевичем и закричала высоким, неприятным голосом: Это что ж такое, деяться гражданные? Это за что ж человека на позор выставляют? Он как меня разрисовали. Откуда же видно, что это вас нарисовали? С притворным удивлением спросил Андрей Осиевич. Подписи здесь нет. А что подписывать-то? Разразилась Антошкина мать. Ту ты к бабке ходить не надо, чтобы догадаться. Про святых моих ведь слова Тут Прасковья Антиповна спохватилась и замолчала. Но было уже поздно. В толпе грянул хохот. Прасковья Антиповна сбежала при неистовом смехе толпы. Думаю, она теперь прикусит язык. Вот она, сила печатного слова. В тот же день вечером. Сегодня уехал от нас на новое жительство дядя Толя. Он давно поговаривал об этом, далеко стал ездить на работу. Мне очень жалко, что он уехал. С ним как-то было всегда весело, хорошо. Экскаватор дяди Толи все перемещался к Красноармейску, и теперь ему удобнее снять квартиру там. Так он и сделал. Правда, он обещал приезжать к нам по выходным дням, но да уж это не то. Вот и Арси тоже обещал, а где он сегодня? Мне жалко расставаться с дядей Толей не только потому, что он в новом году стал бы подтягивать меня по математике. Просто я очень привык к нему, он такой весёлый и добрый. Когда дядя Толя возвращался вечером, весь дом оживал. Теперь у нас сразу не стало ни Арсея, ни дяди Толи, и долго ещё будет в нашем доме пусто и тихо.